Глава 30. Рэй. Нашел. «Так мы долго не уедем!» ротон наблюдал, как в предрассветных сумерках копошатся временные союзники. После трехчасового сна их отряд был готов выступить без промедления, но у разбойников еще во время перехода возникли проблемы с ящерами. Едва стемнело, они замедлили ход, а к утру еще и похолодало, белая бахрома украсила траву и рептилии, предназначенные для работы на полях, попросту оцепенели. Рэй скрипнул зубами и позвал. «От!» — разбойник вынурнул откуда-то сбоку. «Нам по-прежнему нужен проводник, но ждать не можем. У нас два запасных боевых ящера». «Три!» — вклинился Ротан. «Если Рену считать!» Глаза Рэя на миг полыхнули желтым. Он отрицательно мотнул головой. «Два, Ротан, два. Рена не пойдет по чужаком. От, бери одного из своих, пересядите на наших. Остальные пусть ждут рассвета. Либо... Либо возвращаются», — понимающий кивнул разбойник. «Возьму верта». «Хороший выбор», — одобрил Ротан, который уже давно выделил этого широкоплечего и молчаливого бородача из разношерстной группы случайных союзников. От махнул рукой. «А кого еще? Крестьяне!» презрительно отозвался он от своих подчиненных. «А Верт, как я понимаю, тоже был на военной службе?» «Как и я», подтвердил От. «Вместе служили, да не сошлись характерами с гарнизонным начальством». Он помедлил пару мгновений, видимо, решая про себя, стоит ли уточнять характер разногласий, но не надумал. «Через минуту будем готовы», Больше задержек не было. Выехали немедленно. Рена по-прежнему трусила рядом с Рэем, словно понимая, что у них одна цель на двоих. И слушалась только его. Точнее, Ариана, который незаметно для людей ее приструнивал. Рэй понимал, что у Рены все шансы почуять хозяйку раньше других. Ведь нашла же она ее в прошлый раз, когда Ротон следы путал. И Рэй с нетерпением ждал сигнала от Ариана, настроенного на состояние ящерицы. Но время шло, отряд продвигался к границе между Корней и Чампией, а ничего не менялось. На исходе второго дня пришлось еще раз останавливаться на кратковременный отдых, так необходимый людям. Рэй спать не мог. Любое промедление казалось ему катастрофой. А вдруг именно эти два-три часа окажутся решающими? Несколько раз он едва не уступил Ариону, который был готов наплевать огнем на все дипломатические заковыки и лететь спасать свою девочку. Мучили и сомнения. А вдруг след ложный, а они теряют время. Ирей испытал истинное облегчение, когда, приближаясь к границам Хорни, они услышали отдаленные звуки битвы. Ожидание и неизвестность заканчивались. В следующий миг Рэна рявкнула, и одновременно с этими стихиями внутри Рэ встали на дыбы. «Алекса! К ней вернулась магия!» «Она здесь и жива!» Рэй не успел отдать команду. Рена рванула вперед и скрылась за поворотом. Промчавшийся сквозь ряды сражений боевой ящер без наездника стал для всех полной неожиданностью. Чампы с удвоенной энергией усилили натиск. Ничего хорошего на чужой земле им ждать не приходилось. Оставалось только оттеснить гвардейцев и прорваться границы. Воины с Каруса тоже оживились. Несколько человек узнали пропавшего ящера-принцессы, и у них появилась надежда на прибытие подкрепления. Ненадолго. Всего на пару мгновений. Ровно до того момента, как над ними пронесся дракон. Золотистая громадина на мгновение зависла над долиной, и поток огня выплеснулся на смерч сплавляя песчинки в стеклянную стену. Помимо песка в воздухе была и земляная взвесь, поэтому огромный цилиндр получился мутным. Это было хорошо отработанное действие. Еще с тех времен, когда отец Ре на состязаниях превратил Чампа в стеклянную статую. Все дневики Академии в обязательном порядке тренировали этот прием на полигоне. Правда, обычно внутри таких композиций не было магов. Но сейчас у Ариана Рея не было ни времени, ни желания заглядывать внутрь и проверять, что стало с магами. Стеклянная стена дышала жаром. Если маги живы, то им сейчас не до ответа, тем более, что перед Алексой, заслоняя ее, возникла огромная фигура Чампа. Сжечь его, не зацепив девочку, Ариан не мог. А еще он опасался напугать ее своим видом и не драконьим. Единственным выходом было обернуться человеком. И в этом была проблема. При трансформации одежды на человеке не остается. Дракону она ни к чему. Это с оружием все в порядке. Маки без меча и кинжала остается магом. Вода и огонь всегда прерые. А вот оказаться в чем мать родила перед юной девушкой. «Да брось!» — подбодрил Ариан. «Потом извинишься.